Свадебный остров Облетая острова, Лаулун присматривался к тем, что пустовали и были достаточно большими, чтобы вместить в себя свадьбу двух миров. Наконец он остановил свой выбор на плоском острове, очертаниями, напоминавшим звериное ухо. Лаулун прикинул, ногами измерил остров в дуле поперек и решил, что годится. Тогда он созвал мастеровых небесных зверей и велел им выстроить свадебный шатер и подготовить все, что полагается для свадьбы. Столы и кресла для гостей, постаменты для светильников, шесты со свадебными лентами и ширмы. А ему еще предстояло перегнать летающий остров в нейтральную зону между двумя мирами. В далекой юности Лаулун забавлялся тем, что шпынял острова туда-сюда, но это всегда было в пределах верхних небес. И сейчас он гадал. Действует ли волшебная сила летучести там, куда он собирается передвинуть остров? А если нет, то каким образом заставить утративший летучесть остров парить в воздухе? «Ну, — пробормотал Лаолун, — проверить это можно только одним способом». Он превратился в дракона, уперся головой и передними лапами в летающий остров и погнал его с верхних небес. Остров летел неохотно, или это он сам подрастерял силу за тысячи лет заточения в темнице. Но в конце концов Лаолуну удалось вытолкнуть остров за пределы верхних небес. Летающий остров не рухнул вниз, как Лаолун опасался, но и лететь дальше не пожелал. Пришлось опять толкать его головой и лапами, как заупрямившуюся лошадь. Дальше стоило подумать, как соединить летающий остров с обоими мирами. Лаолун представлял это себе так. Две лестницы с разных сторон, по одной от каждого мира и по этим самым лестницам поднимаются на остров гости обоих миров, и, собственно, свадебная процессия. Он объяснил мастеровым, небесным зверям, что от них требуется, и они сделали две лестницы наподобие небесной, только ступени были не такие высокие, чтобы по ним легко могли подняться даже самые неуклюжие существа или существа небольшого роста, как лисы, например. Духовная сила Лаолуна прочно удерживала обе лестницы, подниматься и спускаться было легко и безопасно. А еще он нагнал к ним облака. Вдруг кто оступится? Результатом он остался доволен и прошелся по лестницам от мира к миру, чтобы убедиться, что каждая ступень расположена должным образом. Когда он возвращался по небесной лестнице на свадебный остров, то услышал, что кто-то за его спиной пыхтит и отдувается. Лаолун развернулся и увидел, что по лестнице рысью бежит чернобурка, Причем бежит на задних лапах, а передними размахивает, как мельницы лопастями. И не всегда бежит по ступеням, иногда прыгает на облака явно удовольствия ради и кувыркается там». Лаолун пощелкал пальцами, припоминая. «А, ты, тот меховой коврик, о которой я чуть ногу не сломал». Недопесок перепрыгнул с лестницы на остров, отряхнулся и довольно осклабился. То, что Лао Лун запомнил устроенную им засаду, ему несказанно польстило. «Сяоху!» — тявкнул недопёсок. «Меня зовут Сяоху!» «Шисюн меня послал блюдить!» — споткнулся он на коварном слове. «За подготовкой к свадьбе!» «Я ли свадеб?» — добавил он с гордостью. «Ясно!» — сказал Лаолун и совершенно серьезно стал рассказывать недопёску, где и что будет стоять на свадебном острове. «А столы для еды?» — беспокойно уточнил недопёсок. «Столов для еды хватит?» «Будет подано 237 блюд. Или 238. Я мог обсчитаться. А если кому-то места не хватит?» «Хватит», — успокоил его Лаулун. «Остров большой. На нем все поместятся». Недопёсок издал вздох облегчения и помахал лапой поочередно в сторону каждой из лестниц. «Сколько шагов в каждой?» Этого Лаулун не знал, и ступени он тоже не сосчитал. «Разве это важно?» — удивился он. Недопесок даже фыркнул от возмущения. Еще бы! Ведь ленты должно хватить. А если закончится на полпути, что тогда?» «Какой ленты?» — не понял Лаолун. Недопесок просиял и блеснул красноречием. От мира демонов Хувей поднимается по лестнице и держит за край красную ленту. От мира небожителей Хуфей Цинь спускается по лестнице и держит за край другую ленту. Ленты разматываются с катушек а когда они встречаются на свадебном острове, то связывают концы ленту узлом, что знаменует не только лисий союз, но и союз между двумя мирами. «А разве есть такая традиция?» — удивился Лаулун. Недопёсок облизнул усы. Он сам её придумал. «Поэтому», — важно сказал недопёсок, «нужно измерить обе лестницы, чем я сейчас и займусь». Лаулуну интересно было поглядеть, как Чернобург решит такую сложную задачу поэтому отправился следом за ним. Недопёсок кувырком скатился по лестнице до мира демонов. Он свернулся в клубок и как мячик ускакал по ступеням, потягивая от удовольствия. Это была настоящая лисья забава по катушке с горы. В данном случае с лестницы. Лаулун с тревогой поспешил за ним. А ну как шею себя свернет! Но недопёсок благополучно скатился до самой нижней ступени. Развернулся и попрыгал на месте хваля себя за ловкость дружеским похлопыванием правой лапы по левой. Лаолун с облегчением выдохнул. «И как ты измеришь высоту лестницы? Шагами?» — спросил Лаолун, глядя на коротенькие лапки-чернобурки. «Это устаревший метод», — важно ответил недопёсок, сунув лапу за пазуху и шаря там. «Да что ты говоришь?» — развеселился Лаолун. Недопёсок охотно разъяснил Лаолуну, чем лисьи шаги отличаются от лисьих вершков, а лисьи вершки — от лисьих пальцев, а все вместе взятые — от лисьих хвостов. Лаулун подумал невольно, что лисья система измерения необыкновенно сложна, если сравнивать с небесной. «А ты умная чернобурка», — сказал он с толикой уважения в голосе. Недопёсок раскрыл пасть в широкой ухмылке и показал ему клубок ниток, который он предусмотрительно таскал при себе. «Вдруг доведется рыть внезапную нору». Один конец нитки недопёсок привязал к нижней ступеньке, а клубок зажал в лапах и рысью помчался по лестнице на свадебный остров. Лаулун едва за ним поспевал. На острове недопёсок остановился у холма, где начали возводить свадебный шатер. Отмотал ещё немного нити про запас и отгрыз на нужном месте от клубка. Потом он рысью же помчался обратно, не забывая сматывать при этом нить. Получившийся моток он сунул в правый рукав. Дальше недопесок проделал все то же самое, но уже с лестницей небожителей. Смотанные нитки отправились в левый рукав. Умно! похвалил его Лаулун. Поди сам придумал. Недопесок напыжился от гордости и кивнул. Этим изобретением он очень гордился и даже не подозревал, что все это уже давно было изобретено. Лаулун его разочаровывать не стал. Недопесок еще покрутился по острову, везде сунув свой любопытный нос потом задрал морду и посмотрел вверх. «А навесы?» «Какие навесы?» — не понял Лао Лун. «Для гостей. На случай дождя», — объяснил недопёсок. «Между мирами дождей не бывает», — сказал лаулун и с удивлением увидел, что недопёсок страшно расстроился. «Ты что?» «Непорядок», — сказал недопёсок, раздувая щеки. «На лисей свадьбе всегда должен идти дождь. Даже присловье есть». «Дождит с той поры, как лисы женят миры». «Впервые слышу». Еще бы он впервые слышал, когда недопесок сам то только что выдумал». «Ну ничего, я дождь устрою». «Ты еще и вызыватель дождя», — удивился Лаолун. «Недопёску этот ранг понравился, но пришлось сказать со вздохом». «Нет, дождь вызывать я не умею. Но я пригоню парочку богов дождя, чтобы устроили лиси дождь на свадьбу». «Пригонишь?» — уточнил Лаолун. Недописок кивнул. «У него же в Шесюнах сам небесный император. Кто его не послушается?»